Глава 77 Аранд забирался все глубже в джунгли. Вековые деревья тянули к нему когтистые лапы. Все вокруг замерло, сюда не проникал даже морской бриз. Аранд сказал Дрехту, что пойдет охотиться, но на самом деле искал путь для побега. Если все получится, то ночью они незаметно ускользнут, а если все пойдет не по плану, надо хотя бы знать, куда завел их старый Том. Это ведь его остров. В джунглях наверняка что-то поджидало. Не хотелось столкнуться с чем-то неизвестным. В чаще было странно и жутковато. Деревья с раздвоенными стволами тянули к небу ветви, похожие на длани чудовищ. Тут росли огромные красные цветы в половину человеческого роста, похожие на клубок щупалец, к которым прилипали мухи. Повсюду порхали громадные бабочки, будто сорванные лепестки, а листья размером с тарелку укрывали от палящего солнца. По корням сновали какие-то мелкие зверюшки, то и дело шуршали ветви и листва. Аранд провел тут всего час, но ему уже чудилось, что за каждым шорохом таится голодное брюхо и острые зубы. Ему хотелось убежать прочь из этого леса, но мысль о том, что тогда придется вернуться на берег, заставляла идти вперед. Страх слишком шаткое основание для разумных выводов. Под градом катился по лицу влажный воздух, словно бы лип к ветвям. арант мучительно вдыхал влагу, страдая от боли в груди. Сара не хотела, чтобы он шел один. Она спорила с ним и требовала, чтобы он взял ее с собой. Он использовал все возможные доводы, убеждая ее, что одному безопаснее, что один он будет передвигаться быстрее и тише. Последним, кто о нем так заботился, был дядя. Внутри разрасталось чувство потери. «Это глупо», — думал арант «Он уже не мальчик, а в Ботавии дядя оказался совсем не тем человеком, который его вырастил. Ян Хан избивал Сару, вырезал население нескольких островов, водился с дьяволом, бросил Сэмми в темницу на верную гибель. Чудовищные злодеяния, и все же...» Глубоко в душе Аренд по-прежнему его любил. Оплакивал его. Но почему? Как так получилось? Он вытер слезы и заметил, что ветви впереди расчищены. Кто-то здесь уже проходил. Прогалы между деревьями становились все шире. Дорогу проделали давно. Зарубки на деревьях начали затягиваться. Теперь перед ним простиралась широкая тропа. Похоже, над ней трудились несколько месяцев. аран осторожно последовал по ней и вышел на поляну где вокруг каменного колодца с ведром стояли три высокие бревенчатые хижины держась поближе к деревьям он оглядел поляну в поисках обитателей судя по паутине на дверях и ставнях здесь никого не было уже несколько месяцев. он осторожно обошел вокруг ближайшей хижины попытался открыть ставни, но они были заперты на засов изнутри он направился к двери откуда видны были остальные хижины. Из них никто не вышел, а на земле не было следов. В деревне никто не жил. Или ее забросили. Арант открыл дверь хижины и шагнул в полумрак, спугнув пауков под тростниковой крышей. Внутри стояли тридцать двухъярусных коек, на которых, по всей видимости, давно никто не спал. В дальнем конце хижины виднелась еще одна дверь, На полу арант заметил перламутровую пуговицу, дорогую, как с одежды Кроуэллса. «Здесь жили люди». Арент сдул пыль с пуговицы и посмотрел на койки. Причем много. Сердце его гулко забилось. Уже увереннее он открыл еще одну дверь. За ней оказалась кладовая. Полки были забиты мешками и ящиками, глиняными бутылями. Он взял одну, вынул пробку и понюхал содержимое. вино арант проломил локтем крышку заколоченного ящика в нем оказалась солонина еще в одном сухари он распорол кинжалом ближайший мешок а вес этой еды хватило бы пассажирам и команде саардама на несколько недель арент взял горсть зерна остров принадлежит старому тому то есть предназначался для его новых последователей. Они жили бы тут в тепле и сытости, и, скорее всего, были бы ему благодарны». Аранд сжал зерно в кулаке. «Нет, что-то здесь не так. Старый Том не стал бы строить хижины. Зачем дьяволу благодарность? В демонологии он представал чудовищем, которое губило и рушило все на своем пути, ввергая людей в бездну порока». Его последователи были посланы в этот мир причинять людям страдания, и ничего не говорилось о том, что грешники получали сытную еду и мягкую постель. Ни один король, за которого Арант сражался, не стал бы настолько хорошо обращаться с солдатами. Им доставалась лишь вонючая похлебка да грязные старые одеяла, брошенные прямо на землю. Арант вышел из хижины и открыл крышку колодца. На поверхности плавали несколько дохлых букашек, но вода была чистой. Аренд зачерпнул воды в горсть, сделал глоток. Вода была сладковатая и освежающая. Он умылся и осмотрел остальные две хижины. В обеих обнаружились внушительные запасы съестного. В этой деревне хватило бы места для сотен людей, а провизия в кладовых появилась совсем недавно, потому что в жару долго ничего не сохранишь. Дрехт зря убил раненых. Всем выжившим хватило бы еды и пива на несколько месяцев. Арант еще раз медленно обошел все постройки, не в силах поверить в такое везение. Повсюду валялись обрезки древесины, поленья, сломанные ящики, чуть поодаль обнаружился опрокинутый бочонок гвоздей. К стволу огромного дерева кто-то прислонил длинные шесты. арант углубился в джунгли и увидел потрепанные паруса и искореженную шлюпку. Она была тщательно прикрыта громадными листьями и осталась бы незамеченной, но несколько листьев упали, открыв деревянный корпус. арант осмотрел шлюпку. Вместо сидений банок к днищу была прибита огромная треугольная рама, которая и проломила борт. Рама занимала всю шлюпку, но ее назначение оставалось непонятным. Арент вернулся к хижинам. Его мучила жажда. Он выпил еще воды из колодца и заметил, что из грязи торчит шпага. Выдернулась она легко с хлюпающим звуком. Клинок был обломан. Арент сполоснул шпагу в ведре. С виду обычная стальная, с корзинчатой гардой и обоюдоострым клинком, которым удобно убивать, но ужасно неудобно бриться. Она ничего не говорила о людях, которые построили эти хижины, кроме того, что они плохо заботились об оружии. Клинок разъел ржа, поэтому он и обломился. Человека можно им убить, только если тот об него споткнется, упадет и разможжит голову о камень. Арент прислушался к шуму джунглей. Уже второй раз за последнее время ему попадается грубо сработанное оружие. Но тут хотя бы клинок хороший, в отличие от кинжала прокаженного. Там-то был обрезок тонкого железа, да деревянная рукоять, будто он не настоящий. «Обманка», — медленно проговорил Арент. Мысли оформились в догадку. Старый Том обещал Саре, Кресси и Лии оставить кинжал под кроватью генерал-губернатора, а прокаженный задержал лезвие кинжала у лица Арента, чтобы тот хорошенько его рассмотрел. Зачем? Всеобщий страх имеет преимущество. Никто не станет докапываться до сути. Так сказал Вос, когда пытался убить арента Гофмейстер пометил ящики символом старого тома, зная, что никто не задаст лишних вопросов. Что если кто-то таким же образом скрыл истинное предназначение кинжала? Да, выглядел он хлипко, но он же принадлежит демону и был в руках его слуги. Что если орудие убийства вовсе не кинжал? Но это невозможно. Каюта была заперта. После того, как генерал-губернатор отправился спать, туда никто не входил. Разве что Якоб Дрехт, но он солдат. Он не стал бы никого убивать таким хлипким оружием. Да никто бы не стал. В том-то и дело. Кинжал-обманка. Вопросы появлялись один за другим. «Как убить человека, не входя в каюту?» «Каким оружием?» «В чьих руках?» «Не может быть», — вслух сказал Ааронт, когда в голове замелькали ответы. «Не может этого быть».